Глава 21. Темные дни. Король горного королевства Иод занимал трон на протяжении всех лет войны с красными кораблями. После смерти старшего сына короля Руриска, его единственной наследницей оставалась дочки Этрикин. Она должна была стать королевой или жертвенной, как говорят в горах, после ухода ее отца. Таким образом, ее брак с Вэрити не только означал появление надежного союзника в тылу, но также обещал, что впоследствии Седьмое герцогство присоединится к Королевству Шестигерцкству. Горное королевство граничит только с двумя внутренними герцогствами: Тилтом и Фароу. И это делает территориальную целостность шести герцогству особой заботой Кетрикин. Её воспитали как жертвенную. Долг перед своим народом был для нее важнее всего. Став будущей королевой Вырити, Кетрикин стала считать Нарошести Герцогство своим народом. Но то, что в случае смерти ее отца люди горного королевства снова будут называть ее жертвенной, не могло не волновать ее. Так смогла бы она исполнять свой долг, если бы Фаро уитил. Стояли между ней и ее народом не в качестве части шестигерцогства, а в качестве враждебного государства. Следующий день разразился сильный шторм. Он был проклятием и благословением. По всему побережью в такой день можно было не бояться пиратов, но в одном замке оказались запертыми две разные поречения группы возбужденных солдат. Повсюду в замке чувствовалось присутствие герцога Бернса, и было совершенно незаметно присутствие Рэгала. Когда бы я не забрел в большой зал, герцог Браунди был там неустанно расхаживая взад-вперед или бесстрастно глядя на пламя очага. Его дочери ходили за ним по пятам, как сторожевые барсы. Целерите и Фейт в силу молодости не могли скрыть нетерпение и гнева. Браунди просил официальной аудиенции у короля. Чем дольше его заставляли ждать, тем сильнее было нанесенное оскорбление. Это был намек, что дело, которое привело Браунди в Алине замок, не так уж и важно то, что герцог все еще находился в большом зале, было явным знаком его сторонникам, что король до сих пор не счел нужным поговорить с ним. Я видел, что котел медленно начинает закипать и думал, кто же будет ошпарен сильнее всех, когда кипяток хлынет через край. Я в четвертый раз совершал осторожный осмотр зала, когда появилась Кетрикин. Она была одета просто: длинное прямое пурпурное платье и мягкая белая накидка. Ее волосы были распущены и свободно лежали на плечах. Она вошла со своим обычным пренебрежением к церемониям. Ее сопровождали только маленькая служанка Розмари, леди Модести и леди Хоуп. Даже сейчас, когда Киттрикин немного подружилась с прочими своими леди, она не забыла о том, что эти две дамы не оставили ее в дни одиночества и часто оказывала им честь, приглашая сопровождать ее. Я не думаю, что герцог Браунди узнал свою будущую королеву в этой просто одетой женщине, которая подошла прямо к нему. Она улыбнулась и приветственно подняла руку. Таким образом горцы обычно приветствовали своих друзей. Я сомневаюсь, что она понимала, какую честь оказывает ему или как много сделал этот простой жест, чтобы смягчить для него горечь ожидания. Уверен, что лишь я один видел усталость на ее лице и круги под глазами. Феицы сельерит мгновенно растаяли, очарованные таким вниманием к отцу. Чистый голос Кетрикин разнесся по большому залу. Он был слышен у каждого очага, как она и хотела. Дважды за нынешнее утро я навещала нашего короля. Сожалею, но оба раза он был нездоров. Надеюсь, что ожидание не показалось вам слишком долгим. Я знаю, что вы хотите говорить о вашей трагедии и обо всем, что следует сделать, чтобы помочь вашему народу с самим королем. Но сейчас, пока он отдыхает, я подумала, может быть, вы захотите присоединиться ко мне, чтобы немного подкрепиться. С удовольствием, моя леди королева, ответил Браунди. Она уже многое сделала, чтобы пригладить его взъерошенные перья, но он не был человеком, которого легко очаровать. Я рада ответила Кетрикин. Она повернулась и слегка наклонившись, что-то шепнула Розмари. Маленькая служанка кивнула, повернулась и убежала быстро, как кролик. Все заметили ее уход. Через несколько мгновений малышка вернулась, на этот раз во главе процессии слуг. Они принесли и поставили перед большим очагом стол. Была растеряна белоснежная скатерть, а в центре стола установили миску с одним из миниатюрных комнатных садиков Кетрикин. Появился отряд кухонных слуг, каждый из которых ставил на стол кубок с вином или блюдо с конфетами либо поздними фруктами. Это было так великолепно организовано, что казалось почти волшебством. В один миг столы были накрыты, гости рассажены, и в большой зал вошел милло с сладким со своей людней, уже что-то напевая на ходу. Кетрикин кивнула своим леди, предлагая присоединиться к ним, а потом заметила меня и пригласила тоже. Она позвала и других сидевших у очагов, почтив этим приглашением не самых родовитых или богатых, а тех, кого, как мне было известно, она полагала интересными собеседниками. Так среди приглашенных оказался Флеч, знавший множество охотничьих историй и Шелле, девушка одного возраста с дочерью Браунди. Кэтрикн села по правую руку от герцога, и я снова подумал, что она не понимает, какую честь оказывает ему таким расположением. Когда собравшиеся немного насладились едой и беседой, она сделала знак мелоу, чтобы он бренчал чуть потише, и просто сказала: Мы слышали только голые факты ваших новостей. Не поделитесь ли вы с нами тем, что на долю причального? Браунди немного помедлил. Он пришел к королю со своей жалобой, чтобы тот выслушал ее и принял меры. Но как он мог отказать будущей королеве, которая так приветливо обошлась с ним? Браунди на мгновение опустил глаза, а когда заговорил, голос его был хриплым от сдерживаемого волнения. "Моя леди, нам нанесен тяжелый удар". Все голоса за столом быстро стихли. Все головы повернулись к герцогу. Я знал, что люди, выбранные королевой, были к тому же внимательными слушателями. Когда он приступил к своему повествованию, за столом не было слышно ни звука, кроме тихих сочувственных восклицаний или сдавленных проклятий в адрес пиратов. Один раз Браунди ненадолго умолк, но потом, по-видимому, решился и сообщил, что жители разоренного города послали просьбы о помощи и тщетно дожидались ответа. Королева выслушала его без возражений. Когда горестное повествование Герца подошло к концу, ему явно стало легче, просто от того, что он высказал все, что накопилось у него на душе. Несколько долгих мгновений все молчали. Многое из того, что вы рассказали, я слышу в первый раз, промолвила Кетрикин. И все это очень плохо. Посмотрим, что по этому поводу скажет наш король. Нам придется подождать, чтобы услышать его. Но я могу сказать уже сейчас, что мое сердце полно скорби за мой народ и гнева. Я обещаю вам, что сделаю все, что в моих силах, и мой народ не останется без крова перед надвигающейся зимой. Герцог Браунди уставился в тарелку и нервно мелко скатерти. Он поднял голову, и взгляд его горел огнем и сожалением. Он заговорил, и голос его был тверд. Слова Это только слова, моя леди королева. Народ причального не может питаться словами и не может укрыться ими, когда наступит ночь. Кетрикин смело встретила его взгляд. Она была как туго натянутая струна. Я хорошо знаю, насколько справедливо все, что вы говорите, но ничего, кроме слов, я не могу предложить вам в данный момент. Когда король найдет возможность встретиться с вами, мы посмотрим, что может быть сделано для причального. Браунди наклонился к ней. У меня есть вопросы, моя королева. Наша нужда в ответах на эти вопросы почти так же велика, как нужда в деньгах и людях. Почему наш призыв о помощи остался неуслышанным? Почему корабль, который должен был прийти к нам, вместо этого отправился в порт Голос Кетрингви едва заметно дрожал. На эти вопросы у меня нет ответа, сир. Мне очень стыдно признать это. Ни слова о вашем положении не дошло до моих ушей, пока ваш юный посланник не прибывал в замок. Сомнения бушевали во мне, когда она говорила это. Следует ли королеве открыто говорить такие вещи Браунди? Может быть, нет, если исходить из соображений политической мудрости. Но Кетрикин я знал, ставила истину выше политики. Браунди долго смотрел ей в глаза, и линии вокруг его рта стали глубже. Он спросил резко, но тихо: «А "Разве вы, не будущая королева?" Глаза Кетрикин были серыми, как сталь, когда она встретила его взгляд. "Королева? Вы спрашиваете, не лгу ли я вам?" Наступила очередь Браунди отвести взгляд. Нет, нет, моя королева, такая мысль не могла прийти мне в голову. Молчание продлилось долго. Я не знаю, подала ли Кетрикин какой-нибудь незаметный знак или Мэллоу действовал инстинктивно, но он сильнее ударил по струнам. Через мгновение он распевал зимнюю песню, полную ударных нот и пронзительных гармоний. Через дней прошло, прежде чем Браунди был наконец допущен в королевские покои. Екатерина пыталась изобретать какие-то развлечения, но трудно заставить развеяться человека, чьи мысли поглощены тревогой о своем герцогстве. Он был вежлив, но рассеян. Фейт, его вторая дочь, быстро подружилась с Шелле, и, по-видимому, в ее обществе забывала о большей части своих бед. Солеритё все время сидела подле отца, и когда ее темно синие глаза встречались с моими, они были похожи на открытые раны. От этого взгляда меня пронзали причудливо смешанные чувства. Я испытывал облегчение от того, что она не ищет моего общества, и в то же время знал, что ее холодность ко мне была отражением чувства ее отца по отношению ко всему аллеям замку. Я радовался, что Целерити избегает меня, и в то же время это ранило меня, потому что я не заслужил ее гнева. Когда приглашение наконец поступило и Браунди поспешил к королю, я стал надеяться, что это затруднительное положение изменится. Увереннее я один отметил, что королева Кетрикин не была приглашена на совет. Меня, конечно, тоже не пригласили, но не часто королеву ставят на ту же доску, что и незаконного племянника. Етрикин сохраняла хладнокровие и продолжала показывать шей и дочерям Браунди горские способы вышивки бисером. Я держался неподалеку от стола, но сомневался, что они думают об этой работе больше, чем я. Ждать нам пришлось недолго. Меньше чем через час герцог Браунди появился в большом зале яростный и холодный, как штормовой ветер. Он сказал Фейт: "Собери наши вещи". И потом обратился к Целерите. Скажи страже, что вы были готовы выйти в течение часа. Затем он очень сдержанно поклонился королеве Кетрикин. "Моя королева, прошу разрешения отбыть, поскольку дом видящих не собирается предложить никакой помощи, и Бэрнс теперь должен сам заботиться о себе". "Разумеется, я вижу, что вам нужно спешить", серьезно ответила Кетрикин. Но я все таки предлагаю вам пожертвовать своим временем еще для одной трапезы. Нехорошо пускаться в такое путешествие на пустой желудок. Скажите, вы любите сады? Ее вопрос был обращен не только к Браунде, но и к его дочерям. Они посмотрели на своего отца. Через мгновение он вежливо кивнул. Его дочери осторожно сказали Кетрикин, что любят сады, но выглядели явно озадаченными. Сад зимой, поддвоившим штормом, я разделял их недоумение, но в этот момент Кетрикин обратилась ко мне. "Фитччил, выслушай мои пожелания. Размари, пойди с лордом Фицем Чьюлом на кухню, приготовь еду, какую он укажет, и принеси ее в сад королевы, а потом проводи туда наших гостей". При этих словах я вытаращил глаза. "Нет, не туда!" Забраться на башню и так стоило немалых трудов, не говоря уж о том, чтобы выносить чашки с чаем на исхлёстанную бурей площадку наверху. О чем она только думает? Улыбка, которую Кетрикин ответила на мой тревожный взгляд, была, как всегда, открытой и спокойной. Взяв под руку Герцога Браунди, будущая королева вывела его из большого зала. Его дочери вместе с наперсницами королевы шли следом. Я повернулся к Розмари и изменил распоряжение Кетрикин. Пойди найди теплую одежду и догони их. Я сам позабочусь о еде». Девочка весело убежала, а я поспешил на кухню. Я коротко сообщил Саре о нашей нужде, и она быстро уложила на поднос подогретые булочки и добавила стакан теплого вина для меня. Отнеси это сама, я пришлю еще с мальчиком. Я улыбнулся про себя, когда взял поднос и поспешил к саду королевы. Сама королева может называть меня лордом Фицем Чивелом, но повариха Сара ни на минуту не задумается, прежде чем послать меня отнести поднос с едой. Как ни странно, в этом было что-то утешительное. Я взобрался по лестнице быстро, как мог, и остановился отдышаться на верхней площадке. Я закутался, чтобы укрыться от дождя и ветра, и распахнул дверь. На башне было холодное место, как я и ожидал. На перстнице королевы, шале и дочери герцога Браунди столпились под жалким укрытием двух соединенных стен и куска парусины, который был растянут прошлым летом в качестве защиты от солнца. Под ним ветер был не таким сильным, кроме того, навес спасал от ледяного дождя. Там стоял маленький стол, на который я водрузил поднос с теплой едой. Уютно закутанная в тащила булочку с края подноса. Леди Мадести принялась хлопотать, раздавая еду. Королева и Герцог стояли у самого края парапета, глядя поверх зубчатой стены на открытое море. Ветер взбивал белую пену и так швырял чаек, что они не могли взлететь. Я подошел ближе. Кетрикин и Браунди тихо разговаривали, но рев ветра сделал безнадёжной мою попытку подслушать их беседу. Я пожалел, что не догадался взять плащ для себя. Почти мгновенная промокну насквозь, Зубы мои стучали, но я пытался улыбаться, когда передавал вино королеве и герцогу. Вы знакомы с лордом Фицэмчивелом? спросила Кетрикин у Браунда, принимая вино. Конечно. Я имел удовольствие видеть его у себя за столом, заверил ее герцог. Капли дождя повисли на его кустистых бровях, ветер трепал плащ. Значит, вы не будете возражать, если я попрошу его присоединиться к нам? Несмотря на дождь и ветер, Королева разговаривала спокойно, как будто мы грелись на весеннем солнце. Я подумал, понимает ли Кетрикин, что Браунди примет ее вопрос как завуалированный приказ. Я приветствовал бы его советы, если вы считаете, что у него достаточно мудрости. Неохотно кивнул Браунди. Я надеялась, что вы согласитесь. Шестил, возьми себе немного вина и присоединяйся к нам. Как пожелаете, моя королева. Я низко поклонился и поспешил исполнить повеление. Мой контакт с лерией становился все более хрупким по мере того, как шло время и принц уезжал все дальше, но сейчас я ощущал его жгучее, нетерпеливое любопытство. Я поторопился к своей королеве. Нельзя исправить то, что уже сделано говорила Кетрикин, когда я вернулся. Я скорблю, что мы оказались неспособны защитить наш народ. Однако, хотя я не могу исправить то, что уже сделали пираты, я, возможно, сумею защитить людей от наступающих штормов. Я прошу вас отвести им это с руки и от сердца их королевы. Я заметил, что Кетрикин не упомянул о бездействии короля Шрюда. Я наблюдал за ней, Она двигалась одновременно неторопливо и целеустремленно. Засучив свободный белый рукав, который уже промок от дождя, она обнажила белую руку и вьющуюся по этой руке золотую змейку, с сплетёнными в нее темными опалами. Я и прежде видел темное сияние горных опалов, но никогда таких огромных. Тем не менее, она протянула мне руку, чтобы я расстегнул замок, и без промедления сняла с себя драгоценность. Из другого рукава она вынула маленький бархатный мешочек. Я раскрыл его и Кетрике отпустила туда браслеты. Она тепло улыбнулась Герсигу Браунди и вложила мешочек ему в руку. От вашего будущего короля Вэрити и от меня, сказала она тихо. Я почувствовал побуждение Вэрити в моем сознании броситься к ногам этой женщины и заявить, что она слишком царственна для его простой любви. Браунди изумленно бормотал слова благодарности и клялся ей, что ни пеня из этого состояния не будет истрачена напрасно. Прочные дома снова поднимутся в причальном, и народ будет благословлять королеву. Я внезапно понял, почему она выбралась от королевы, чтобы сделать этот подарок. Это был дар королевы, и он не зависел от слов шарюда или регала. Место, выбранное Кетрикин, и манера, в которой она преподнесла Браунде драгоценности, все разъяснили ему. Она не просила его сохранять их разговор в тайне, этого не требовалось. Я думал об изумрудах, спрятанных в моем сундуке с одеждой, но в моей душе Вэрити молчал. Я не сделал никакого движения, чтобы достать их. Я надеялся увидеть однажды, как Вэрити сам застегнет эти изумруды на шее своей королевы. Кроме того, я не хотел принизить значительность ее дара, прибавив еще один от бастарда. Нет, решил я. Пусть это останется в его памяти как дар королевы. Браунди отвернулся от Кетрикин и задумчиво посмотрел на меня. "Моя королева, вы, по-видимому, очень уважаете этого молодого человека, если делаете его свидетелем наших личных разговоров". Именно так. Он никогда не предавал моего доверия. Браунди кивнул, как бы утвердившись в чём-то. Он позволил себе легкую улыбку. Моя младшая дочь Солерити была несколько огорчена официальным письмом от лорда Фица Шивола, особенно потому, что ее старшие сестры открыли его для нее и нашли там много такого, чем дразнили ее потом. Но когда она пришла ко мне со своими горестями, я утешил ее. Редкий человек может так чисто сердечно признать то, что люди считают недостатками. Только хвостун будет утверждать, что бесстрашно отправляется в бой. И Я не стал бы доверять человеку, который убивает и потом не чувствует себя безжалостным. Что же до вашего физического здоровья, он неожиданно хлопнул меня по плечу. Я бы сказал, что целое лето работы с топором и веслами принесло вам пользу. Его истребиные глаза взглянули в мои. Я не изменил моего мнения о вас, фицчил. Как и Целерити. Я хочу, чтобы вы не сомневались в этом. Я сказал то, что должен был сказать. Благодарю вас, Сир». Он повернулся. Его взгляд устремился сквозь хлещущий дождь к тому месту, откуда целлерите смотрела на нас. Отец слегка кивнул ей, и ее улыбка засияла, как солнце, выглянувшее из-за туч. Фейд сказала что-то, глядя на нее, и Целерит вспыхнула и толкнула сестру. Я похолодел, когда Браунди сказал мне: "Можете попрощаться с моей дочерью, если желаете". Мало нашлось бы вещей, которых я желал бы меньше. Но я не мог испортить того, что с таким трудом создала Кетрикин. Не мог. Так что я поклонился, попросил разрешения уйти и заставил себя перейти в другой конец сада и предстать перед Целерите. Фетиша Лене медленно отошли в сторону, но не слишком далеко и стали поглядывать оттуда на нас. Я вежливо поклонился дочери герцога. Леди Целерите, я должен еще раз поблагодарить вас за свиток, который вы мне послали, неловко сказал я. Сердце мое колотилось, как и её Но я уверен совершенно по противоположной причине. Она улыбнулась. Я рада была послать его, и еще больше рада получить ответ. Мой отец объяснил его мне. Я надеюсь, вы не сердитесь, что я показала ему письмо. Я не понимала, почему вы так принижаете себя. Он сказал: "Человек, который восхваляет себя сам, знает, что никто другой его не похвалит". Потом он сказал, что нет лучшего способа узнать моря, чем поработать гребцом на корабле, и что в его юные годы его оружием тоже всегда был топор. Он обещал мне и моим сестрам, что на будущее лето у нас будет лодка, чтобы в хорошие дни мы могли выходить в море. Внезапно она осеклась. "Я глупости болтаю, правда?" "Вовсе нет, моя леди", тихо заверил я ее. Было предпочтительнее, чтобы говорила она. "Моя леди, Повторила она и вспыхнула так, словно я поцеловал ее. Я отвел взгляд только для того, чтобы увидеть, как Фейт смотрит на нас широко открытыми глазами. а Рот ее округлился. Она была в восторге. Я подумал о том, что по ее мнению я сказал ее сестре, и тоже залился краской. После этого Фейт и захихикали. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы покинули исхор устаны бури с от королевы. Наши гости разошлись по комнатам, чтобы переменить промокшую одежду и приготовиться к путешествию. Не желая пропустить их отъезд, я вышел из замка и смотрел, как Браунди и его отряд садятся на лошадей. Там же была и королева Кетригин в своем уже ставшем привычным пурпурном и белом одеянии. С ней вышла ее почетная стража. Королева стояла у лошади Браунди и желала ему счастливого пути. И прежде чем вскочить на коня, Герасака опустился на одно колено и поцеловал ее руку. Были произнесены несколько коротких слов, я не знаю каких, но королева улыбалась, а ветер трепал ее волосы. Браунди и его отряд двинулись прямо навстречу буре. В горделиво выпрямленной спине Браунди по-прежнему читался гнев, но его почтение к королеве сказала мне, что еще не все потеряно. Целерите и Фета обернулись, а Целерите осмелилась поднять руку в прощальном жесте. Я ответил тем же. Я стоял и смотрел, как они скачут, и мне было холодно не только от дождя. В этот день я поддержал Верите и Кетрикин, но какой ценой? Что я сделал с Целерите? Может быть, Молли была во всем права? Позже в этот вечер я пошел выразить почтение своему королю. Он не звал меня. Я не собирался обсуждать с ним цели Я пошел, не зная, хочет ли того притаившийся во мне вырыть, или это мое собственное сердце умоляет не покидать короля. Волзет неохотно впустил меня, строго предупредив, что король все еще не совсем здоров и я не должен утомлять его. Король Шрюд сидел перед камином. В воздухе клубился дым. Шут, лицо которого все еще покрывали синяки, расположился у ног короля. На свое счастье, он разместился так, что не вдыхал самый едкий дым. Мне повезло меньше, потому что я сел на табуретке, которую вользят заботливо подал мне. Через несколько минут король повернулся ко мне. Некоторое время он смотрел на меня туманным взглядом, голова его покачивалась. "А, Фец", приветствовал он меня наконец. Как твои уроки? Доволен ли мастер фенд твоими успехами. Я бросил взгляд на Шотта, но он не оглянулся на меня, продолжая угрюмо тыкать кочергой в камин. "Да", сказал я тихо. "Он говорит, что доволен моим письмом. Это хорошо. Хороший почерк — это то, чем человек может гордиться. А что с нашей сделкой?" Сдержал ли я свое слово. Это была старая песня. Я снова подумал об условиях, которые он предложил мне. Он будет кормить меня, одевать и учить, а взамен получит мою полную преданность. Я улыбнулся старым словам, но слезы сдавили горло при мысли о том, как изменился произносивший их человек и чего мне это стоило. Да, мой король, сдержали. тихо ответил я. Хорошо. Тогда смотри, чтобы ты тоже держал свое слово. Он тяжело откинулся в кресле. «Сдержу, ваше величество", сказал я и глаза шута, снова ставшего свидетелем этого обещания, встретились с моими. Несколько мгновений в комнате было тихо, не считая потрескивание огня. Потом король сел, словно испуганный каким-то звуком. Он смущенно огляделся. Верити. "Где где они, Он отправился в путешествие мой король, чтобы отыскать алдерлингов и отогнать красные корабли от наших берегов. Да? Ну, конечно, конечно. Я просто подумал. Он откинулся в кресле. Дрожь пробежала по моей спине. Я почувствовал, как он пытается нащупать в силой. Его сознание тянулось к моему, как старые руки, ищущие поддержки. Я думал, что Шрюдт не может больше пользоваться силой, что он сожёг свой талант много лет назад. Выритик как-то говорил мне, что король теперь редко обращается к силе. Я не обратил тогда внимания на эти слова, приписав их преданности выритика своему отцу. Но призрачная сила цеплялась за мои мысли, как непослушные пальцы за струны арфы. Я почувствовал, как ночной волк ощетинился от этого нового вторжения. Тихо скомандовал я ему. У меня внезапно перехватило дыхание при одной мысли. Может быть, ее подсказал мне Вэрите? Я отбросил предосторожности, напомнив себе, что обещал этому человеку так давно преданность во всем. "Мой король", спросил я, придвигая табуретку к его креслу, и взял совшую руку шрюда в свою. Я словно окунулся в стремительную реку. Ах, Меррите, мой мальчик, вот ты где. Через мгновение я увидел Верити, каким его до сих пор видел король Шарют. Круглолицый мальчик восьми или девяти лет, скорее дружелюбный, чем умный, и не такой высокий, как его старший брат Чивал, но здоровый и располагающий к себе принц, отличный второй сын, не слишком амбициозный, не слишком любопытный. Потом, как будто ступив на берег реки, я рухнул в стремительный грохочущий поток силы. Я потерял ориентацию, внезапно увидев мир глазами Шрюда. Края того, что он видел, были мутными от тумана. На мгновение я заметил вырети, уставла вредущего по снегу. Что это? Фиц? А потом меня унесло, и я попал в сердце боли короля Шрюда. Я проник глубоко в него туда, где травы и дым еще не омертвили его. И я был сожжен мукой боли. Это была медленно растущая боль в его позвоночнике и в голове, толкающаяся и разрастающаяся. От нее нельзя было уйти. Его решения были поглощены болью, которая не давала ему думать и заставляла омертвять тело и разум травами и курениями, чтобы спрятаться от нее». Но глубоко внутри его затуманенного сознания король все еще был жив, и он был в ярости от своего заточения. Его дух все еще был здесь. Он боролся с телом, которое больше не подчинялось ему, и болью, которая пожирала последние годы его жизни. Я клянусь, что увидел его молодым человеком, может быть, на год или два старше, чем я. Его волосы были такими же буйными и непокорными, как у вырети. Его глаза были глубокими и полными жизни, а морщины на его лице появлялись только от широкой улыбки. Таким он оставался в своей душе. Он схватил меня в безумии, спрашивая, есть ли выход. Я чувствовал, что задыхаюсь в его хватке. Потом, как слияние двух рек, еще одна сила ворвалась в меня и закружила в своем течении. Мальчик, соберись. Как будто сильные руки подхватили меня и отдельной нити вплели в ту веревку, которую мы образовали. Отец, я здесь. Тебе что-то нужно? Нет, нет. Все так, как уже было некоторое время. Но верите? Да, я здесь. Баярнусын, больше не верен нам. Браунди пустил в свою бухту красные корабли в обмен на защиту своих городов. Он предал нас. Когда ты вернешься домой, ты должен Мысль Шрюда начала блуждать, потеряла силу. Отец, откуда у тебя такие известия? Я почувствовал внезапное отчаяние в Эрите. Если то, что говорил Шрюд, правда, для баки по не было никакой надежды выстоять зиму. Вораги есть шпионы!» Они доставляют ему сообщения, а он передает их мне. Это должно оставаться тайной некоторое время, пока мы не соберемся с силами, чтобы ударить по Браунде. или пока мы не решим отдать бандс его друзьям с Красных кораблей. Да, это план Ренгола, чтобы защитить баки под Красных кораблей. Они нападут на Браунде и накажут его сами. Браунди даже послал фальшивую просьбу о помощи. Он хотел заманить наши корабли в ловушку. Может ли такое быть? Все шпионы Регала подтверждают это. Я боюсь, мы больше не можем доверять твоей жене иностранке. Регал заметил, что она проводит много времени с Бранди, пока он был тут. Она находит множество поводов оставаться с ним наедине. yedine. опасается, что она затевает заговор с нашими врагами, чтобы захватить трон. Это не так. Сила гнева Вэрите пронзила меня как клинок меча. На мгновение я снова стал тонуть в потоке несущейся сквозь меня силы, потерянный, беспомощный. Вэрите почувствовал это и снова подхватил меня. Мы должны быть осторожны с мальчиком. У него недостаточно сил, чтобы мы могли использовать его таким образом. Отец, я умоляю тебя, доверяй моей королеве. Я знаю, что она не лжет. И будь осторожен с тем, что докладывают тебе шпионы Регала. Приставь шпионов к шпионам, прежде чем решить действовать по какому-нибудь из их доносов. Советуйся с Чейдом. Обещай мне это. Я не дурак, верьте. Я знаю, как удержать мой трон. Хорошо. Проследи, чтобы мальчики позаботились, он этому не обучен. Кто-то вырвал мою руку словно из горячей плиты. Я сел, уронив голову на колени. Мир вокруг меня кружился. Я слышал, как рядом со мной король Шрюц пытается отдышаться, как будто только что пробежал много миль. Шу спехнул мне в руку бокал с вином, а потом начал выливать вино по капле в рот короля. Внезапно раздался требовательный голос Волзета. Что вы сделали с королем?» «Им обоим, худа. В голосе шута была паника. Они разговаривали совсем спокойно, а потом вдруг это: «Убери эти проклятые курильницы. Я боюсь, ты убил их обоих". Тихо, шут. Мое лечение тут ни при чем!» Но я услышал, что возы поспешно ходит по комнате, прикручивая фительки курильницы, прикрывая их медными чашечками. Окна мгновенно были распахнуты навстречу холодной зимней ночи. Холодный воздух помог мне. Я сел и сделал глоток вина. Мои чувства постепенно возвращались ко мне. Несмотря на это, я все еще сидел, когда Рэгол ворвался в комнату, требуя немедленно сказать ему, что случилось. Он обратился со своим вопросом ко мне. Шут помогал Волзиду уложить короля в постель. Я тупо покачал головой, и моё головокружение было непритворным. "Как король? Он поправится?" заорал Регал. Волзид поспешно подошел к нему. Он, по-видимому, приходит в себя, принц Регал. Я не знаю, что с ним случилось. Не было никаких признаков борьбы, но он устал, как будто бегал на перегонки. Его организм не может вынести такого возбуждения, мой принц. Регал бросил на меня оценивающий взгляд. Что ты сделал с моим отцом? прорычал он. Я? Ничего. По крайней мере, это было правдой. Чтобы не случилось, это было дело короля и вырети. Мы тихо разговаривали, внезапно я почувствовал, что падаю, как будто я теряю сознание. Я повернулся к воздуху. Может быть, это дым? Может быть, неохотно согласился он и нервно посмотрел на темнеющее лицо Регала. Мне приходится каждый день добавлять все больше курений, чтобы им хоть как-то действовал, а король все время требует молчать, проревел Регал. Он указал на меня, как на падаль. Убери его отсюда, а потом вернись, чтобы ухаживать за королем». В это мгновение Шрюц застонал во сне, и я снова ощутил легкое, как перышко, прикосновение силы. Мои волосы встали дыбом. Нет, Волзе иди к королю немедленно, А то и шут, убери его отсюда и проследи, чтобы об этом не говорили среди слуг. Я узнаю, если ты ослушаешься. А теперь иди. Моему отцу плохо. Я думал, что сам могу идти, но обнаружил, что мне нужна помощь шута хотя бы для того, чтобы встать. Поднявшись на ноги, я пошел вперед, неуверенно покачиваясь и чувствуя себя так, словно я на костылях. Стены-то нависали надо мной, то отдалялись, пол слабо шевелился, как палуба корабля, идущего по мелкой зыби. «Отсюда я уже справлюсь", сказал я шуту, когда мы оказались за дверью. Ты слишком беспомощен, чтобы оставить тебя сейчас одного, сказал он тихо, после чего взял меня под руку и принялся от о всякой чепухе. Он изобразил бурные попытки помочь мне, пока мы поднимались наверх в мою комнату. А он ждал, весело болтая, пока я отопру дверь, и потом вошел вместе со мной. Я же сказал тебе, что со мной все в порядке, буркнул я немного раздраженно. «Все, чего я хотел это лечь. Да, А, мой король, что ты с ним сделал? «Я ничего не делал. Проскрепил я, садясь на свою кровать. В голове у меня стучало. Чай из эльфийской коры вот что мне сейчас нужно, но ее у меня не было. Сделал. Ты попросил разрешения, потом взял его за руку, а в следующее мгновение вы оба начали дышать, как рыбы, вытащенные из воды. Всего через мгновение Мне эти секунды показались долгими часами. Я думал, что прошел весь вечер. Более трех ударов сердца. Эх. Я прижал руки к вискам, пытаясь успокоить раскалывающиеся от боли голову. Почему именно сейчас рядом нет барича? Я знал, что у него должна была быть кора. Боль заставила меня пойти на риск. У тебя есть эльфийская кора для чая? с собой? Нет. Но я мог бы выпросить у Лейси. У нее масса всяких трав. Попросишь. Что ты сделал с королем? Шут предлагал мне сделку. Давление у меня в голове росло, глаза вылезали из глазниц. Ничего, я судорожно вздохнул. А что он со мной сделал, пусть рассказывает сам, если захочет. Этого тебе достаточно. Возможно. Тебе действительно так больно? Я медленно лег на кровать. Даже прикосновение головы к подушке оказалось мучительно. Я вернусь быстро, сказал шут. переспахнулась и захлопнулась. Я лежал неподвижно, закрыв глаза. Постепенно смысл того, что я послушал, стал доходить до меня. Несмотря на боль, я начал сортировать то, что знал. У Регала были шпионы, или так он утверждал. Браунди был предателем, или Регал утверждал, что так сообщили ему его предполагаемые шпионы. Я подозревал, что Браунди не больше изменник, чем Кетрикин. О, разливающийся яд и боль внезапно я вспомнил эту боль Разве Развечей не говорил мне, что я должен просто вспомнить о том, чему меня учили, чтобы понять, в чем дело. Это все время было совершенно ясно. Если бы я не искал всюду заговоры, предатели и яды, болезнь съедала короля Шрюда, глодала его изнутри. Он одурманивал себя, спасаясь от боли в попытке сохранить для себя хоть какой-то уголок, место, куда боль не могла проникнуть и наполнить его. Если бы кто-нибудь сказал мне об этом всего несколько часов назад, я бы просто усмехнулся. Теперь, лежа в своей кровати и пытаясь дышать осторожно, потому что малейшее движение вызывало очередную волну боли, я смог это понять. Боль. Я испытывал ее всего несколько минут и уже послышал шота за эльфийской корой. Еще одна мысль проникла в мое сознание. Моя боль пройдет. Завтра я встану свободным от нее. Что, если мне пришлось бы противостоять ей каждое мгновение моей жизни, будучи уверенным, что она сожрёт все часы, оставленные мне? Ничего удивительного, что Шрюта дурманял себя. Я услышал, как моя дверь тихо открылась и закрылась. Но не услышал, как Шут начинает готовить чай, и заставил себя открыть глаза. Джастин и Сирин стояли в дверях моей комнаты. Они застыли, как будто вошли в логово хищного зверя. Когда я слегка приподнял голову, чтобы посмотреть на них, Сирин приподняла верхнюю губу, словно собиралась зарычать. Ночной волк внутри меня зарычал в ответ. Сердце мое внезапно забилось быстрее. Я попытался расслабиться, чтобы быть готовым действовать, но бьющаяся в моей голове боль заставляла меня быть неподвижным. "Я э, не слышал стука", проговорил я. Каждое слово отдавалось багровым взрывам боли в моем черепе. "А я и не стучала", хрипло ответила Сирин. Ее ясно произнесенные слова были для меня так же болезненны, как и удары дубинки. Я молился, чтобы она не узнала, какую власть сейчас имеет надо мной. Я молился, чтобы вернулся шут и пытался быть беззаботным, как будто estoy в постели только потому, что считаю визит сильным чем-то незначительным. Вам что-нибудь от меня нужно? Мой голос звучал отрывисто. На самом деле каждое слово стоило мне слишком больших усилий, чтобы тратить их напрасно. Нужно? Никогда. Насмешливо проговорила Сирен. Сила толкала меня. Джастин неуклюже тыкался в мое сознание, я не смог подавить содрогание. То, что сделал со мной мой король, ставило мое сознание кровоточащим, как рано. Неуклюжая сила Джастина словно кошачьей когти царапала мой мозг. Закройся, едва слышно прошептал Вэрите. Я сделал усилия, чтобы поставить стены, но не мог собрать достаточно сил. Сирин улыбалась. Джастин лез в моё сознание, как рука в пудинг. Мои чувства внезапно перемешались. Он отвратительно пах у меня в голове. Он был ужасный, гнилой, зеленовато и зеленовато-жёлтый, звучал как звонкие шпоры. Закройся, умолял Вэрити. Его голос был слабым и несчастным. Я знал, что он изо всех сил пытается собрать растрёпанные и разбросанные куски меня самого. Он убьет тебя, глупец, он даже не знает, что он делает. Помоги мне верить. Но от него ничего. Наша связь выдыхалась, как запах цветов на ветру, по мере того, как иссекала моя сила. Мы стая. Джастин со спиной о дверь моей комнаты с такой силой, что его голова дернулась. Это было больше, чем толчок. У меня не было слов для того, чтобы описать, что сделал ночной волк внутри сознания Джастина. Это был сплав разной магии. Ночной волк воспользовался даром через мост, созданный силой. Он атаковал тело Джастина через разум самого Джастина. Руки Джастина взлетели к горлу, отбиваясь от челюсти, которую он не мог нащупать. Когти рвали кожу и оставляли красные следы под его тонкой туникой. Сирин закричала, и этот звук пронзил меня как меч. Она бросилась к Джастину, пытаясь помочь ему. Не убивай! Не убивай! Не убивай! Ночной волк наконец услышал меня. Он отпустил Джастина, отбросив его как крысу, и встал надо мной, охраняя меня. Я почти слышал его дыхание, чувствовал тепло его шкуры. У меня не было сил спрашивать, что случилось. Я съежился, став щенком, и укрылся под защитой моего брата. Я знал, что никто не сможет пройти мимо охраняющего меня ночного волка. "Что это было? Что это было?" истерически кричала Сирин. Она схватила Джастина за ворот рубашки и поставила его на ноги. На его горле и груди были желтовато-синие пятна, но из-под опущенных век я все же видел, что они быстро исчезают. Скоро не осталось никаких следов нападения ночного волка, кроме мокрого пятна, расплывающегося на штанах Джастина. Его глаза были закрыты. Сирен трясла его как куклу. Джастин, Джастин, открой глаза, Джастин. Что вы делаете с этим человеком? Театральный голос шута, полный возмущения и удивления, наполнил комнату. Дверь за его спиной была широко открыта. Проходившая мимо горничная с охапкой рубашек ошеломленно заглянула внутрь и остановилась поглазеть. Маленькая девочка Паш, которая несла корзинку с леза служанкой, поспешно подошла к двери. Шут поставил на пол свой поднос и вошел в комнату. Что все это значит? Он напал на Джастина! На лице шута отразилось недоверие. Он? Он выглядит как будто не может напасть даже на подушку. Это вы, как я видел, теребили этого юношу. Сирин отпустила ворот Джастина, и он как тряпка упал к ее ногам. Шут с жалостью посмотрел на него. Бедняга. Она пыталась тебя изнасиловать? Не говори глупостей. Это он, она показала на меня. Шут задумчиво поглядел в указанном направлении. Это тяжелое обвинение. Ответь мне, бастард. Она действительно пыталась тебя изнасиловать? Нет. Мой голос выдавал мое состояние. Я спал. Они тихо вошли в мою комнату. Потом я поднял брови и позволил своему голосу затихнуть. Боюсь, этой ночью я слишком надышался дыма. Но я с этим соглашусь. Подлинное отвращение сквозило в голосе шута. Я редко видел такую неподобающую похоть. Шут внезапно повернулся к пажу и служанке. Это позорит весь олений замок. Подумать только, что члены круга силы так себя ведут. Я требую, чтобы вы никому не говорили об этом. Не позволяйте распространять слухи об этом. Он посмотрел на сиреный джастина. А лицо Сирин было залито краской, рот раззявлен в бессильной злости. Джастину ее ног с трудом заставил себя сесть и сидел раскачиваясь и цепляясь за ее юбки, как младенец, пытающийся встать. "Я не испытывала желания к этому человеку", сказала Сирин четко. — "И я не нападала на него. Что бы вы ни делали, вам лучше было бы заняться этим в собственной комнате", резко прервал ее шут. Не удостаивая ее больше взглядом, он повернулся, поднял свой поднос и понес его дальше по коридору. При виде того, как удаляется мой чай, я не смог сдержать стона отчаяния. Сирин быстро повернулась ко мне, злобная гримаса исказила ее лицо. "Я доберусь до сути этого", прорычала она. Я набрал в грудь воздуха. "На, пожалуйста, в твоей собственной комнате". Я изловчился поднять руку и указал сирен на дверь. Она вылетела за порог, Джастин уковылял следом. Служанка и паж с отвращением отшатнулись от них, когда они проходили мимо. Дверь в мою комнату осталась распахнутой. Потребовалось страшное усилие, чтобы подняться и закрыть ее. Я чувствовал себя так, как будто голова вот-вот упадет с плеч. Я запер дверь и даже не попытался вернуться в постель. Я соскользнул вниз по стене, прислонившись спиной к двери. Я чувствовал себя и израненным. "Брат, ты умираешь?" "Нет, на мне больно. Отдыхай. Я буду сторожить." Я не могу объяснить, что случилось потом. Я выпустил что-то, что зажимал что всю свою жизнь, даже не зная об этом. Я свалился в мягкую, теплую и безопасную темноту, а волк сторожил меня моими глазами.